Глава 30 Звонок от Мальцева был неожиданным, но он дал нам то, чего нам сейчас не хватало — зацепку. Конечно, это могло быть совпадением, и пропавшие маги спокойно распевали пиво в какой-нибудь забегаловке, радуясь успешному окончанию дня. Мальцев прямо не сказал, но мне показалось, он считает, что этой троицы нет в живых». Плохо, конечно, что он не сказал об обнаружении домов, подконтрольных только Новикову раньше, до того, как она слопала трех клановых магов, но тут уж ничего не изменишь. «Запасные ключи у вас есть?» «Уточнил я. Конечно, я мог вскрывать замки и без ключей, но зачем нервировать собственника? И своими умениями, и пренебрежением к его правилам». Мальцев с ответом тянуть не стал переадресовал мой вопрос кому-то у себя и почти сразу получил ответ. «От четырех есть, от одного нет. Их изначально не было, затерялись где-то». Я почувствовал охотничий азарт. чтобы у начальника безопасности да что-то просто так затерялось? Странно, что его подчиненные этого не поняли. А может и поняли, но решили, что там хранится что-то ценное». Такое, что можно себе присвоить, и никто не узнает, потому что Новиков умер. «Тогда мы сразу к последнему подъедем», — предложил я. «Кто от вас будет?» «От нас-то...» — чуть помедлил с ответом Мальцев. «Черкасов и будет. Заодно узнаю, совсем ли он пропащий человечешка». Почему-то я был уверен, что Мальцев захочет присутствовать сам, но, похоже, он заранее боялся того, что мы можем найти, Поэтому отправлял кого не жалко. Или как вариант того, в отношении кому пока не определился. Привязан был старик к Новикову, это хорошо видно. Причем привязан естественным образом, как бывает после многих лет плодотворного сотрудничества. Влияние Моруса в Мальцеве я не нашел. Правда, это не отменяло того факта, что новый вариант твари мог обладать куда более изощренными возможностями. Не хотелось бы с ним связываться вообще, но надо. Чем дольше он существует, тем сильнее. «Дань, нам пора на выезд», — сообщил я. Постников вздохнул. «Только-только вы проводили императора с Ефремовым, причем Глазьева они все-таки увезли. Признаться, я до последнего опасался, что они его забудут у нас в лечебнице», И Ефремов потом скажет, что ехать ему лень, и что пусть пациент побудет у нас еще пару дней под наблюдением. Но он удовольствовался выданным амулетом личины и нетвердым обещанием придумать что-то с возвратом Романа в родное тело. За артефакты для императорской гвардии, которые будут реагировать на накриха рядом, он даже пообещал заплатить. Так-то они получались довольно дешевыми, но при том количестве, которое было нужно, «Выходило дороговато для нашего клана, который и без того испытывал нужду в деньгах». да завтра не терпит». «Походу, у Мальцевых нашли Моруса, поэтому не досчитались трех магов». «Будем тянуть, не досчитаются еще кого-нибудь». «А Морус, бесконтрольно растущий, рано или поздно доберется до нас». «Поехали». Вздохнул Постников. «Когда это только закончится». «Надоело». «Не то чтобы надоело, но хочется иногда хоть немного спокойной жизни», — проворчал он. «Но я понимаю, что она начнется не раньше, чем мы со всем этим дерьмом разгребемся. Может, дополнительных артефактов против ментала взять? Наши должны выдержать. В дополнительных смысла нет, защиты больше не будет. Не суммируется в разных артефактах, работает по-максимальному. Это обычное правило для ментальных» но дополнительное мы все равно взяли на случай если выйдут из строя имеющиеся уровень этого моруса я не знал возможно сила его такова что он в состоянии уничтожить артефакт сильным выплеском так что по паре неактивных на замену взять не помешает больше мы никак готовиться не стали выехали по сброшенному мальцевому адресу черкасов нас уже ждал постников с ним был знаком так что они обменялись кивками, мне же приветствие досталось подлинней. Я запустил сканирование дома. Он был абсолютно пуст. В нем не было никаких экранирующих стен, сканирование свободно проходило, не встречая никаких препятствий. И все же там было что-то, заставившее меня нахмуриться и отправлять сканирование раз за разом. «Ярослав, он там!» Насторожился Постников. «Черкасов тоже насторожился». Но в его случае это было вытаскивание пистолета из внутреннего кармана, как будто пистолет может хоть немного навредить сильному магу. А уж против Моруса это вообще не оружие. Наивный какой. «Не похоже, но результат странный», — ответил я. «Проверять все равно придется». Постников вставил в замок один из ключей из новиковской связки, и тот прекрасно провернулся. «Провернулся еще один раз», после чего дверь открылась. «Похоже, отсюда недавно что-то вытаскивали», заметил Постников, указав на свежий скол на косяке. «Вот паразиты». Высунул голову Черкасов. «Найду, лично убью. Что они сперли?» «Я бы сказал, что сперли их. Остудил я его. И, возможно, уже съели». «Трех магов?» «Да ни один мозгодер не способен взять под контроль троих магов». Уверенно ответил Черкасов. Постников же хмыкнул и поглядел на него с видом. «Эх, дружок, сколько тебе еще предстоит узнать!» Вперед он не лез, вслушивался в звуки дома. Черкасов же переминался за нами, не понимая, чего мы медлим. «Идем смотреть». Не выдержал он и попытался меня отодвинуть с дороги. «Идем», — согласился я. «Но конкретно вы, Артем Иванович...» «Идете замыкающим и не ближе трех метров от Даниила Егоровича». А «Вы не забыли, что это вообще-то собственность клана Мальцевых?» возмутился он. «Я должен видеть, что вы берете». «Здесь есть что брать?» – удивился я. Дом стоял совершенно пустой, видимой нам части. Из обстановки одни лишь непроницаемые снаружи жалюзи на окнах. «Если отсюда что-то вынесли, то значит было, что выносить». «Игнат Мефодич с меня шкуру снимет, если упрут еще что-то». «Откуда он это узнает?» «Заинтересовался Постников». «Если он не знал, что здесь вообще что-то есть». «Да даже о существовании этого дома не знал». «Документы на покупку наверняка подписывал», «буркнул Черкасов». «Так что совсем уж не знать не мог». «Значит так, Артем Иванович. Если вы будете мешаться под ногами, пострадайте первым». С расстояния, в несколько метров, вам будет прекрасно видно, что мы делаем, зато не попадете под шальное заклинание. Он порывался что-то вякнуть еще, пришлось его заткнуть до этого. Игнат Мефодич отправил вас нам помогать, а не мешать, понятно? Он недовольно на меня зыркнул, но в ответ неохотно кивнул. Инициативность его понятна. Мальцев хочет оценить пригодность данного индивидуума на руководство всем отделом безопасности». Возможно, излишняя торопливость и желание показать свою значимость берут истоки именно из этого. Если же это не так, то начальник из него получится проблемный. И не столько для противников, сколько для клана. «Нам нужно вниз», — прикрыв глаза для лучшей концентрации, решил я. Огляделся, увидел лестницу и пошел к ней. По пути мне попалось влажное пятно, потом еще одно. «Похоже, птичка улетела». Заметил Постников. «Сейчас узнаем точно», — ответил я. «Это вы про что?» — подозрительно спросил Черкасов. Но ему никто не ответил, потому что мы начали спускаться, и все внимание, что мое, что Постникова, ушло на обнаружение возможных ловушек. Ловушки были, но инактивированные. Похоже, эвакуация проходила слишком быстро, и после отключения ловушек их забыли включить. Наш путь закончился в помещении, подозрительно напоминающем кабинет Вишневского в тот день, когда я в него попал впервые. Аквариум здесь тоже был. Незадолго до нашего прихода. Сейчас от него остались только следы на постаменте. Ящики стола были вывернуты, дверка сейфа открыта. Если здесь и были какие-то улики, которые казались вошедшему с нами Черкасову пропавшими ценностями, то они были отсюда не так давно вывезены». Что здесь было? Черкасов стоял у постамента под аквариум и водил по нему руками. Совершенно зря он это делал, потому что на постаменте тоже была ловушка, которая могла оставить его без шаловливых рук. «Аквариум, Артем Иванович, я бы не рекомендовал вам здесь ничего трогать. Здесь множество разнообразных ловушек. Они инактивированы, но кто знает, чем они включаются». Черкасов насмешливо хмыкнул. Пришлось ему подсветить ловушку, после чего он не только руки убрал, но и отошел на середину комнаты и принялся опасливо изучать потолок. С него ничего падать не собиралось, поэтому я уделил внимание Полу и вычертил на нем схему, которая позволяла получить более точную информацию о том, что здесь произошло. Схема была не слишком большой, а вот заклинания, которые через нее пропускались, были сложными и энергозатратными. Зато после дополнительного обследования я выяснил, что Морус здесь действительно был. Одного мага выпил, а двое его отсюда транспортировали, причем свой вес он облегчал сам. Хорошо, видать, магов приложила. до полной потери функциональности мозга. «Да, именно здесь он был. Нужны записи с камер», — сказал я, очнувшись. «А нету», — со злорадством сказал Черкасов. «Затерли все» кто-то влез в систему и заменил на вчерашние записи. «Эту общую систему затерли», — заметил Постников. «А локальные? К примеру, от соседей вы смотрели?» Поселение было мальцевским, поэтому Черкасов, предварительно помявшись и созвонившись с Мальцевым, неохотно пошел в дом напротив и потребовал доступ к их камерам. И вскоре мы наблюдали прекрасную картину — как двое магов, по движением напоминающие несвежих зомби, вытаскивали и грузили в машину сначала коробки, а потом и аквариум, в котором находилась искомая тварь. Не такая большая, как в поместье Вишневских, но не менее опасная, потому что она уже подзаправилась магом, останки которого угадывались внутри полупрозрачного тела. С поправкой на качество камеры, разумеется. «Даже морок не стал ставить», — протянул Черкасов. Это вообще что? Это вообще то, что убило Вишневских. Нагнал я на него страху. И если сейчас не найти, убьет вас. К сожалению, проследить путь машины удалось только до магистрали. А там она как в воду канула. Может, конечно, и в воду, но не раньше, чем рассталась со своими пассажирами. Видно, кто-то из тех, кто был под управлением «Мелкой медузы», пришел на помощь и накрыл машину иллюзией, через которую дефектные общественные камеры не видели.